Глава 14. Волонтёр, которого считали ангелом. После того, как меня не взяли на серьёзную административную работу на том свете, я решил податься в волонтёры. То есть по просьбе работников того света стал помогать им в несложных задачах. Первое дело, которое мне предложили, было похоже на работу психолога, а именно общаться с вновь прибывшими душами, которые находились в растерянности и успокаивать их. Для этого мне пришлось направиться в одну из транзитных зон того света. Транзитная зона это, грубо говоря, своеобразный вокзал, где встречают вновь прибывшие души и распределяют их по нужным меркам. На том свете их множество, и выглядят они очень по-разному. Вдобавок не надо забывать, что обстановку там при желании можно поменять в считанные минуты. Так вот, транзитная зона, куда меня отправили работать, выглядела очень красиво и необычно. Представьте себе прекрасный готический зал с высокими потолками и витражами. залитый мягким светом. Добавьте к этому переливы тонких неземных цветов и нежную музыку, которая играет тихо, но при этом ощущается всем существом. И даже тогда у вас будет очень тусклая картина этого места, которое на деле выглядело в разы лучше. Находиться в этой транзитной зоне было приятно и спокойно, по крайней мере, по моим ощущениям. Как я вскоре понял, туда попадали не все подряд, а определённый типаж людей. Вообще, по моим наблюдениям, система транзитных зон на том свете была очень продуманной. Когда душа человека с ангелом-хранителем или даже без него поднималась туда, то срабатывала система наподобие искусственного интеллекта. Она считывала характеристики души человека и отправляла его в наиболее подходящую транзитную зону. То есть каждый в конечном итоге попадал туда, где ему было наиболее комфортно, и вдобавок подтверждались некоторые его убеждения. Так для религиозных людей была предусмотрена своя тематика, для тех, кто при жизни не очень верил, вроде меня, другая. К тому же учитывался характер человека, и, что очень важно, его эмоциональное состояние. Моё новое место работы, к примеру, специализировалось на тех, кто был растерян и напуган. Тут многие читатели могут спросить, а с чего бы это людям так бояться? Они же наверняка долго были в Астралии и освоились там, а потом с ними общался ангел-хранитель, который помогал им прощаться с земным миром. На это я отвечу так. Моя история это конкретно моё течение обстоятельств, а не шаблон действий. Далеко не все долго находятся в Австралии и тем более работают там. Не все размерено прощаются с прошедшей жизнью и близкими людьми, да и ангелы-хранители по головно всем тоже не достаются. Поэтому нет ничего удивительного, что при переходе на тот свет состояние человека может быть абсолютно разным от полного восторга до растерянности и страха. И ещё одно важное замечание. Характер после смерти не меняется. Многие недоверчивые или твёрдо убеждённые в чём-то люди никак не могут принять новую реальность, и что есть сил цепляются за старые убеждения. Именно поэтому по прибытии на тот свет кто-то может быть напуган, кто-то разочарован, а некоторые вообще отказываются верить в происходящее. И с подобными личностями мне надо было работать. Для того, чтобы внушить людям больше доверия, я переоделся, то есть силой воли изменил облик в светлой одежде и принял более благообразный вид, чем раньше. Многие принимали меня за ангела. Сначала я долго объяснял, что никакой я не ангел, а обычный умерший мужик, который из добрых побуждений пришел их успокоить. Но потом работники того света сказали мне, что в таких случаях лучше людей не переубеждать. Это долго, хлопотно и может повредить делу. Человеку будет сложно довериться мне». Поэтому вскоре я стал отвечать, что да, ангел просто самой низкой иерархии, на побегушках, так сказать. Конечно, эта версия была не для всех, а именно для тех, кто упорно называл меня ангелом. Так чего же боялись мои клиенты? Очень многие опасались наказания за грехи. Они говорили, что при жизни считали, что умрут и всё закончится, а тут оказалось, что тот свет есть на самом деле, значит их, вероятно, ждёт страшный суд или даже ад. Моей задачей было донести до них, что ничего плохого с ними не случится, и здесь у них нечто вроде отдыха между воплощениями. Хочу заметить, что от явленных подлецов и преступников среди моих собеседников не было. Я полагаю, что те, кто совсем погряз в страстях и негативных эмоциях, на тот свет просто не могли подняться, фильтр не пропускал. Либо если и поднимались, то у них была своя транзитная зона и, вероятно, свои условия содержания. В нашу же зону попадал, честно говоря, невротический типаж людей, которые склонны были переживать по любому поводу. Поэтому слова о грехах и наказаниях они в своё время восприняли очень близко к сердцу. Помимо этого были и те, кто погиб очень тяжёлой и внезапной смертью и никак не мог отойти от этого. Им нужно было несколько раз спокойно всё объяснить, куда они попали и что их ждёт. Многие из них не могли оправиться от полученных перед смертью увечий и травм, как физических, так и моральных. Лично моей задачей было понять, что произошло с человеком, и успокоить его, привести в состояние равновесия. Я беседовал с людьми и убеждал их, что не всё так страшно, а если нужно, и окутывал своей энергией. Поскольку я не просто гостил в транзитной зоне, но и работал там, то у меня было немного больше полномочий, чем у обычных умерших. Я мог слегка менять обстановку, создавать красивые цветы безделушки или амулеты и дарить их людям. Обычно этот приём я использовал, чтобы отвлечь от тягостных мыслей. Большинству моих подопечных предстояло отправиться в массовые мерки, где они должны были продолжать жить в обществе. Вообще, как я понял, такой личный мир, как у меня, не самое распространённое явление на том свете. Большинству людей комфортнее жить рядом с другими, как и при жизни, поэтому они находятся в городах, деревнях и подобных этому местах. Но перед тем, как отправить туда человека, его необходимо было очистить от негативных эмоций и сожалений, чтобы его чувства не влияли на общий эмоциональный фон и не ухудшали его, а также для его же собственного комфорта. Бывали, к сожалению, случаи, когда человека за короткое время подготовить не получалось. Он всё равно был очень недоверчив, расстроен или сильно напряжён. В таком случае было несколько вариантов действий. Могли привести близких ему людей, которые тоже находились на том свете, чтобы они попытались его переубедить и успокоить. Но это было скорее исключение из правил. Основной вариант был другой. А именно, человека направляли в так называемое чистилище, где с подобными товарищами проводили более долгую разъяснительную работу. В общем, я тогда ещё раз убедился, что в миры того света пропускали только тех, кто был к этому готов, то есть не боялся, не злился и не цеплялся за свои прошлые убеждения. Моя работа была не из простых. Морально я очень уставал от неё, поэтому иногда брал время на отдых. В такие моменты я обычно удалялся в свой незатейливый мир с домиком в полях и пребывал там некоторое время, а потом возвращался обратно на службу. Кстати, немного отвлекусь. Наверное, некоторым читателям сейчас может показаться, что я жил в тот момент одинокой и непростой жизнью, и лучше бы спокойно оставался в своём мирке вместе с семьёй. Так вот, тут мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть один важный факт. На том свете у человека гораздо лучше, чем в нашем мире, налажен контакт со своей душой. Поэтому там отлично понимаешь, что тебе в данный момент нужно, а что не нужно. И эти потребности могут значительно отличаться от стереотипов и даже от того, что ты раньше думал сам про себя. Когда я расстался со своей семьёй, у меня возникло чёткое понимание, что прямо сейчас мне не нужен никто другой, а лучше побыть самому по себе и заняться какой-то работой. При жизни я никогда не был одиночкой или интровертом, наоборот, любил компании и общение. Тем не менее, острой потребности в них на том свете я не испытывал. Довольно долгое время моя жизнь состояла из помощи вновь прибывшим умершим и короткого отдыха от этих обязанностей. Но настал тот момент, когда я понял, хочется узнавать и делать что-то новое. И тогда я вновь обратился к профессиональным работникам того света с просьбой подыскать мне другое занятие.